Глава тринадцатая. Последний шанс. Мертвечина всплывает!» — колсидиец произнес эти слова твердо, будто приказывая кому-то ему подчиниться. Усталые мужчины, собравшиеся на палубе, переминались с ноги на ногу, но ни один ему не ответил. Для команды было очевидно, что мертвые драконы не всплывают». Во время шумного боя прошлой ночью они убили синее чудовище и видели, как оно скрылось под водой. Многие провожали тонущую тушу возгласами отчаяния, другие посоветовали подождать, вдруг оно все-таки всплывет. Солнце уже миновало зенит, пока на поверхности никакого трупа не появлялось. Никто не ложился спать, матросы пристально наблюдали за рекой. Они боялись, что драконица не умерла и попытается повторить нападение, но время шло, а она все не показывалась над водой. Поэтому они продолжили наблюдение, опасаясь, что их желанная добыча покоится на сумрачном илистом дне. Они тыкали в дно между стоящими на якорях кораблями самыми длинными шестами, но ничего так и не обнаружили. Одного невезучего раба-гребца с веревкой вокруг лодыжки выбросили за борт с приказом нырнуть как можно глубже и разведать обстановку. Он не хотел этого делать и отчаянно вопил, пока его товарищи послушно выполняли распоряжение колсидийца. Он оказался никудышным пловцом, пошел ко дну, а потом с шумом и брызгами поднялся наверх и взмолился о помощи. Гест решил, что громкие приказы нырять — и искать тушу дракона на него не подействовали. Вторично раб пошел ко дну из-за собственного неумения. Наконец его извлекли и вытащили на палубу. Он лежал, не шевелясь, как мертвый, с покрасневшей кожей и хрипло дышал. На его глазах появилась серая пленка от едкой влаги. Они ругали его, требуя объяснений или внятной истории. — Ничего. Я ничего не видел. Ничего. — Ужасающая перспектива ослепнуть лишила раба страха перед его господином. Колсидийц презрительно пнул его ногой и объявил бесполезным. Он выбросил бы его за борт, если бы остальные не заявили, что слепой гребец лучше пустой скамьи. Гест отметил, что никто из колсидийцев не вызвался нырнуть в реку. Спустя несколько часов солнце осветило берег, заросший деревьями. И они принялись озирать окрестности, проверяя, не вынесло ли тушу дракона на сушу. Там ничего не оказалось. Тогда Калсидеид заявил, что, возможно, течением их добычу унесло дальше. Измученные подчиненные смотрели на него с теснотворным сомнением. Дракон упущен. Они промахнулись и проиграли. Предводитель не разделял их мрачного настроя. Полно! уговаривал матросов лорд Дарген. Неужели вы сдадитесь и упустите лакомый кусок? Течение просто унесло добычу ниже по реке. Мы поищем ее. И знайте, каждый взмах весла приближает нас не только к дому, но и к будущему богатству. Гест решил, что колсидеец лукавит. Что за мошенничество? Примерно так мать лжет, заставляя дитя открыть рот и выпить горькое лекарство. Однако обе команды поверили лорду, и начали готовиться к отплытию. Да и разве они могли поступить иначе? Странно, рабская жизнь показала Гесту свою изнанку. И он осознал, что у большинства людей почти нет никакого выбора. Его собственное существование всегда формировалось требованиями его отца. А прошлой ночью краденные от репья и холодный трюм манили его и казались Гесту настоящим спасением от бдения на палубе. Тогда он стоял с высоко поднятым фонарем и помогал Вахтиному, и в те минуты он по-новому взглянул на фантастическое предложение Седрика убежать с ним вдвоем в далекую страну. Седрик высказал его всего лишь однажды, ближе к концу их совместной жизни в удачном. Тогда Гест презрительно отмел его и запретил упоминать о подобном идиотизме. Застыв на скользкой палубе, Гест вспоминал их ссоры во всех подробностях. Времени у него было хоть отбавляй. Поработав фонарным столбом, он решил, что это именно из-за Седрика он здесь оказался. Его любовник мечтал разбогатеть и уехать подальше, чтобы нежиться в роскоши и без необходимости скрывать свои отношения от жены Геста и от светского общества удачного. Гест велел ему не глупить, им и так хорошо. Гест не имел желания рисковать своей налаженной жизнью. Но, вопреки желаниям Геста, Седрик бросил жребий за них обоих. И вместо богатства и свободы в какой-то экзотической местности Гесту выпало рабство, а самому Седрику весьма странное изгнание. Он слышал разговоры колсидийских охотников за драконами. Седрик не представлял себе громадной стоимости плоти дракона. Впервые Гест подумал, не мог ли Седрик действительно осуществить свои планы. Может, он собрал чешую или кровь, продал их и отправился в одиночку воплощать в жизнь ту мечту, которую осмеял Гест? Ну, разумеется, нет. Ведь если бы Седрик доставил герцогу Колсиды или кому-то из его подчиненных такую ценность, колсидийцы, конечно, уже давно бы судачили об этом. Возможно, они бы приплыли домой, зная, что кто-то другой выполнил за них столь ужасающее поручение. И если бы Седрик действительно получил награду, Он бы, несомненно, нашел Геста и умолял уехать с ним. Естественно, Седрик бы обязательно так и сделал. Итак, что же случилось с Седриком и Элис? Геста не особо интересовало, почему к нему не вернулась его безвкусно одетая женушка, но что помешало Седрику с ним воссоединиться? Он же был по-юношески романтично влюблен в Геста и не мог с ним расстаться по своей воле. Он бы отыскал Геста с драконьей кровью или без нее, а капитан Лифтрин заявил, что и Элис, и Седрик живы. Этот Гест за время своего пребывания в трихоге и косарике успел выяснить. — Эй, смотрите! — вскрик мужчины полный изумления и, наверное, страха заставил всех броситься к бортам и уставиться на воду. Неужели дракон вернулся? Однако, когда они оглянулись на Вахтинова, то оказалось, что он указывает не на реку, а в небо. «Попугаи!» — воскликнул кто-то с презрением. «Просто стая синих и зеленых попугаев. И золотых, и серебряных, и алых, и голубых подхватил кто-то еще. Великоваты они для попугаев». Это было не похоже на стаю птиц, вспугнутых со своих гнезд в древесных кронах. Существа приближались на быстрых широких крыльях, и движениями они больше напоминали летучих мышей, а не птиц. Они летели клином, как гуси, и даже мощные взмахи их крыльев делались в такт, словно кто-то отбивал им ритм. Гест смотрел на них вместе с остальными и чувствовал, как у него от щек отхлынула кровь. Руки и ноги покалывало, и он не смог произнести вслух то, что выкрикнул в конце концов кто-то другой, все еще полным неверие тоном стая драконов. — Судьба нам улыбнулась! Готовьте луки! — радостно вскричал лорд Дарген. — «Стреляйте, когда они будут пролетать над нами! — «Давайте собьем пару и вернемся домой с трюмами, набитыми их плотью!» Гест впервые понял, что этот человек сошел с ума. Он обезумел от страха за свою семью и верит, что сможет заполучить магические предметы, которые вернут ему прежнее благополучие. Гест внезапно с возрастающей ясностью осознал, что родных лорда уже нет в живых, и они погибли ужасной смертью, возможно, отчаянно призывая на помощь колсидийца. В жизни лорда осталось лишь поручение герцога. Остальное существует только в его воображении. Даже если он наполнит корабль кусками сырого мяса и бочками крови, он не обретет близких. Добиться своей безумной цели для него было бы столь же гибельно, как и потерпеть поражение. Как бы то ни было, теперь драконы стали его целью, И он оказался в плену точно так же, как и Гест. Все они — заложники этой сумасшедшей экспедиции. Какую бы судьбу он себе не уготовил, Гест ее разделит. Безоружный он стоял и смотрел, как они приближаются. Существа из преданий, драгоценными камнями, сверкающие на фоне серого неба, издалека они были похожи на украшения с изящной музыкальной шкатулки какой-то аристократки, а не на мстительных крылатых хищников. На палубах кораблей метались и кричали люди, натягивая тетивы, требуя стрел, разминая руки, чтобы метать копья. — Они ничего не понимают, — подумал Гест. Однажды он видел синюю драконицу удачного, Тенталью. Правда, издалека. Он как раз вернулся в удачный после того, как она прогнала воинов в Калсиды. Тогда она показалась ему красивой. Он оказался в городе, и узрел, на что способна драконья ярость. Она не имела намерения выщербить мостовые кислотными дырами или заполнить гавань потопленными кораблями, но эти разрушения казались мелкими по сравнению с тем уроном, какой мог нанести дракон. Тенталья, сражающаяся на стороне города, показала, на что она способна. Сейчас, стоя на палубе, он пытался сосчитать приближающихся драконов. На десяти он сбился со счету. Десятикратные мертвецы или нет? Какая разница? Рабы на веслах молились, ему захотелось к ним присоединиться. Драконы летели целую ночь, не обращая внимания на холод и дождь, который то начинался, то снова переставал. Синтара ожидала, что к утру будет совершенно измучена, но никто не чувствовал усталости. Они летели, пока не наступил рассвет. Солнце взошло и поднялось над горизонтом, Они летели так, будто были единым существом, превратившись в своих древних предков. Меркор возглавил их строй, и Синтара была горда тем, что летит справа от него, и Сине-Черный Калу занял левую позицию, а дальше пристроились Систекан и Болипер. Она почему-то знала, что эти трое давно были вместе с Золотым Драконом, ну, возможно, когда-то плавали с ним в виде морских змеев. Пусть они и ссорятся между собой, сейчас... У них появился общий враг, с которым надо сразиться и которого следует уничтожить. Разногласия между ними исчезли. Даже их тяга к серебру была подавлена. Пятнадцать сородичей откликнулись на призыв Кентальи отомстить. Серебряный плевок тащился в конце клина. Медная релбда мощно работала крыльями, почти позабыв о прежней неуклюжести — А нелепая красная хебия летела, где получалось, то как часть клина, то приотстав, то свернув в сторону, ее стройный алый всадник пел. То была песнь гнева и отмщения, но одновременно она превозносила красоту разъяренных драконов и обещала им славную победу. Забавно и нелепо, что ей и остальным это нравится. Тимара нередко сетовала на то, что драконы злоупотребляют своим очарованием, заставляя хранителей им служить. Но Синтара ни разу даже не призналась в том, какую власть над драконами могут иметь человеческое лесть и хвала, вознесенные в гимнах. Синтара ненадолго задумалась о своем роде, где были невероятно красивые драконы, преодолевающие любые препятствия. Они мчались, как стрелы, не следуя изгибам речного русла. Рассвет наступил для них раньше, чем для кораблей — Высокие деревья, которые стеной стояли вдоль дождевой реки, заслоняли первые лучи солнца. Драконы проносились над самыми кронами, ощущая, как солнечное тепло придает подвижность их усталым крыльям. А потом, когда деревья сменились открытым речным пространством, они увидели своих врагов. «Отмщение, о мои прекрасные, о солнечные драгоценности!» «Мы принесем им смерть, смерть настолько ослепительную, что они умрут, восхваляя вас. Уничтожим их, потопим их корабли!» Трубный глаз Калу, полный боевой ярости, разнесся по мертвенно-серому небу. Рабскаль громко захохотал. «О нет, мой могучий, ни к чему разрушать столь полезные суда. Умереть должны только убийцы. Оставьте в живых достаточно матросов, чтобы они привели нашу добычу домой». Некоторым мы позволим жить в качестве слуг, пусть растят наших коров и овец, за других мы потребуем выкуп, а сейчас наполните их сердца ужасом. Юный старший в утреннем солнце Алла блестел, а его синее и золотое одеяние развивалось на ветру, будто знамя. Он запел гортанную песню на древнем наречии, и синтара обнаружила, что помнит ее по давним временам. Когда в конце куплета Рабскаль замолчал, переводя дух, драконы хором затрубили. Ее сердце переполнилось яростью и наслаждением от собственного могущества. Они подлетели к незадачливым судам и, снизившись, пронеслись над ними. Корабли закачались под бешеным ветром, поднятым их крыльями. Те, кто не забыл сделать выстрелы из лука, могли видеть, как жалкие стрелы болтает и крутит драконья буря. Листья и веточки с ближайших деревьев с шелестом посыпались вниз, и даже река покрылась сильной рябью. Напор отбросил Геста на стену рубки. «Мы здесь умрем!» — крикнул он в панике. «Драконы повернут и пролетят над ними еще ниже, однако опасаться следует не ветра. Яд, которым они их обольют, заставит ветер казаться дружелюбным шлепком. Даже одной капли вещества будет достаточно, чтобы убить человека». Она проест одежду, плоть и кости, выступит уже из трупа, отравит воду и землю. Если драконы выдохнут его в форме тумана, то от людей останутся только размягшие обломки и дымящиеся кости. Он невнятно завопил, четко представив себе эту картину. — Уходим с кораблей! Прячемся в деревьях! — отдал кто-то приказ. И толпа людей торопливо бросилась его выполнять. Из-под закрытых люков раздались крики ужаса, Но Гест мог думать только о себе — бежать. Вот единственный шанс выжить. Он кинулся к борту и спрыгнул в тучи брызг, поднятых матросами. Ему повезло хотя бы в том, что их корабль стоял ближе к берегу. Вода, холодная и жалящая, сомкнулась у него над головой. Гест крепко зажмурился и, вынырнув слепо, забарахтался, так и не осмелившись открыть глаза, пока не ощутил под ногами скользкий прибрежный ил. Тогда он быстро заморгал. Вода немного пощипала и замутила ему глаза. В следующее мгновение он уже вылезал на глинистый, поросший тростником берег. Гест оказался на берегу одним из первых. Позади него царил хаос. Люди попрыгали кто куда, некоторые в сторону русла, где их подхватило сильным течением. Другие оказались между корпусами двух кораблей, полуослепшие и ошеломленные холодной водой и страхом. Они завыли и заорали, когда драконы снова пронеслись над ними. Поднятый их пролетом ветер закачал корабли, и крики, идущих ко дну, потонули в ревущем барабанной перепонке кирьеве. Гес был оглушен, он зашатался, зажимая уши. Внезапно он полностью осознал величие и мощь драконов и пал на колени, рыдая от мысли, что посмел выступить против этих великолепных существ. А остальные делали то же самое, молили о прощении и обещали до конца дней оставаться их рабами, если только их пощадят. Они падали ниц, распластывались в грязи. Гест выпрямился, воздев руки к небу, и неожиданно понял, что выкрикивает хвалы драконьей красоте. А те внезапно повернули обратно. Он понимал с полной определенностью две вещи. На сей раз они их убьют, и это осознал еще яснее, все его мысли и чувства принадлежат не ему. — Я сплю, — сказал он себе. — Я нахожусь во сне, в котором я делаю и говорю то, что никогда не стал бы делать или говорить бодрствуя. Здесь нет ничего моего, это не моя воля. А потом драконы снизились и спикировали на корабли, и связанные мысли исчезли. Все, кто только мог сбежать с кораблей, прятались среди деревьев. Синтара смутно отметила, что какие-то люди отчаянно завывают в ловушке, некоторые дергались не обращая внимания на то, как вредят себе в стараниях избавиться от цепей, которыми они были прикреплены к скамьям для грибцов. Похоже, одни смертные держат других в заточении. Зачем им это нужно, она не знала, и не находила достаточно любопытным, чтобы попытаться разгадать. Ей не понравилось, что Меркор повел их на посадку на мелководье, а затем заставил брести на берег, но она почувствовала, что он использовал особую тактику — Теперь люди отрезаны от своих кораблей, а безумная попытка улизнуть в лес им не поможет. Там они и погибнут, сегодня или завтра. Люди не способны жить без укрытия и еды. А вот кое-кто еще скорчился на траве, спрятался за стволы деревьев или просто упал ничком, охваченный тошнотворным страхом. Никто не был убит драконьими зубами, когтями или ядовитым дыханием, Те, кто погиб, сами обрекли себя на смерть. Их умишки не смогли выдержать ужасающих чар драконьего мщения и величия. Когда стая выбралась на берег, некоторые из их пленников взвыли от ужаса. Но Хеби испортила величественное шествие, резко затормозив на глинистом склоне и осыпав испуганно жмущихся людишек грязью. Синтара презрительно фыркнула. Синтара заметила, что Рапскаль спрыгнул со спины алой драконицы только тогда, когда та вышла на менее заболоченное место. Рапскаль соскочил на землю, заставив яркий плащ старших затрепетать. Немногочисленные пришельцы, которые еще были способны на какую-то реакцию, помимо ужаса, потрясенно ахнули при виде него. Она неохотно признала, что он выглядит гораздо величественнее коренастых людей в темной одежде. Высокий и стройный... Он был достойным спутником драконов. Он осмотрелся с мрачной улыбкой на лице, а потом забросил полу плаща на плечо. Почти с гордостью она наблюдала, как он шагает вперед, приказывая людям «Вставайте! Пройдите вперед! Пора предстать перед судом тех, кого вы разгневали!» Драконы чуть уменьшили чары, которыми опутали людей, а те повиновались. Они были раздавлены ужасом и побеждены — Мокрые и дрожащие от холода они поплелись на берег и образовали тесную группу. Здесь собралась пестрая компания. Некоторые были в лохмотьях, худые и покрытые шрамами. Другие в костюмах лучников с кожаными ремнями на запястьях и в облегающих рубахах. Были там и люди в нарядах аристократов. В прежние времена драконы знали самых разных смертных и успели убедиться, что если с них содрать ткань, Все они превращаются в мягкокожих, вопящих обезьян.